Глава 25. Социальные миллионеры. Упоминание о миллионере наводит на мысли о куче денег, машин и о расслабленном образе жизни у бассейна. Конечно, на 1 миллион долларов сегодня уже не разгуляешься, как прежде. Кроме того, появилась новая валюта. Миллион подписчиков в социальных сетях стоит дороже. На самой вершине находятся, естественно, суперзвезды, дополняющие свои гигантские состояния броской заметностью в интернете. Сейчас у Селены Гомес 127 миллионов подписчиков, а у Джастина Бибера 92 миллиона. Это мировые звезды социальных сетей, чьи поклонники сидят в интернете с детства. Главная разница между ними и их раздававшими автографы предшественниками состоит в том, что они могут растить своих поклонников сети и одним твитом побуждать их к покупкам музыки, одежды и прочих товаров. Самая юная из клана Кардашьян — Кайли Дженнер, дочь Криса и Кейтлин Дженнер, чье детство прошло в интернете и на экранах телевизоров, она использовала свой статус социального миллионера 97,5 миллионов подписчиков только в instagram для продвижения своей линейки косметики Kylie Cosmetics. В первый же год она заработала на этом 40 миллионов долларов и твердо идет к тому, чтобы при помощи фанатов в социальных сетях стать первой миллиардаршей в своей семье, опередив остальных знаменитых сестер, даже Ким Кардашьян. Ее примеру последовали другие знаменитости, запустившие линейки косметики или одежды. Товары, которые выводят на рынок сообразительные звезды социальных сетей, определяют модные тренды и даже способствуют изменениям в обществе. Взрывной успех, придуманный Рианой, у которой почти 57 миллионов подписчиков в instagram и более 78 миллионов в Твиттер, марки Fenty Beauty, произвел фурор в мире косметики. Тем не менее, самый интересный микротренд заметен не на уровне явных звезд, а несколько ниже. Это прежде никому не известные люди, мгновенно становящиеся знаменитостями исключительно благодаря социальным сетям. Такие люди могут чем-то увлекаться или быть специалистами в определенной области, или же просто пытаться пробиться в социальной сети, потому что она им нравится. Десятилетия назад в интернете зажигали едва сводившие концы с концами блогеры. Нынешние социальные миллионеры отчасти творческие личности, отчасти предприниматели и отчасти обозреватели. Канал в социальной сети, по сути, похож на личный телеканал, на котором можно размещать рекламу, и обзоры товаров. При достаточном количестве просмотров рекламу можно продавать. С пятью или десятью тысячами подписчиков вы заработаете на этом около 50 долларов. Но когда их число переваливает за миллион, публикация или реклама крупных заказчиков начинает стоить более 10 тысяч долларов. Любой человек, желающий привлечь внимание аудитории, необычностью персонажа, оригинальными взглядами или опытом, может завести собственные каналы в социальных сетях и подключить рекламные агентства, чтобы начать зарабатывать. Новейшей и популярнейшей разновидностью маркетинга стал маркетинг агентов влияния. Раньше этого чурались, но сейчас обозреватели не стесняются продвигать товары в сети, получая гонорары в виде денег, и или продукции рекламодателя. В рамках новых правил, утвержденных Федеральной комиссией по торговле, возможно указание на спонсорский материал. Сейчас это стало стандартной практикой в отрасли. Поставить такой контент на службу себе и приобрести миллионы подписчиков задача не из простых. Пользователь Twitter с миллионом подписчиков, скорее всего, находится на этой площадке Уже давно. Такие социальные миллионеры постят неутомимо и очень хорошо понимают, как устроена данная социальная сеть. При том, что многие молодые американцы мечтают прославиться в интернете, осуществить это чрезвычайно трудно. В любом случае, начинать приходится с горстки подписчиков, превращение которой в миллион занимает в среднем 8 лет. Кроме случая в звезд кино, или телевидение. Мгновенно попасть в элитарный клуб тысячи пользователей Twitter с максимальным числом подписчиков не получится. Большинство его членов твитили на протяжении многих лет, а то и целого десятилетия. У первых ласточек было преимущество. Twitter запущен в 2006 году. Сегодня аккаунты, появившиеся в первые три года его существования, составляют половину первой тысячи наиболее популярных. Сейчас в Твиттер примерно 5 тысяч социальных миллионеров. В YouTube их около 4 тысяч. Из миллиардов пользователей в клуб самых успешных попадают лишь очень немногие. А основа успеха тех, кто попал, ненадежна, поскольку поклонники могут в любой момент переместиться куда-то еще. Существуют душераздирающие истории о людях, которые отдавали этому делу по три года жизни, но в итоге их ждали крах и душевные страдания. Мои знакомые, супружеская пара, оставили работу, чтобы начать бизнес в социальных сетях. Причем муж ушел из крупнейшей юридической фирмы, в которой трудился с момента окончания юридического факультета. Они решили, что разбогатеют на своей собаке. У них 250 тысяч подписчиков, количество просмотров их видео, на которых собака делает удивительные трюки, растет. Но это далеко не самый очевидный путь к финансовому успеху даже для очень увлеченных людей. Социальными миллионерами становятся по-разному. Но в любом случае для успеха необходимо выделяться. Количество видео с котиками, ежедневно попадающих в сеть, исчисляется миллионами, так что не рассчитывайте заработать на своей кошке, если только она не умеет летать. Большим успехом пользовались отдельные личности вроде Дженны Марблс или обозреватели компьютерных игр вроде Льюиса и Саймона. Пробились к известности некоторые комики, например, Тоби Тернер, Disney Collector BR заработал 5 миллионов долларов на обзорах игрушек. Другие получили десятки миллионов просмотров своих видео на темы личных отношений. Однако не стоит рассчитывать, что деньги польются на вас дождем. Для того, чтобы действительно сделать это бизнесом, придется постить видео каждую неделю или минимум два поста каждый день. Организаторы музыкального фестиваля «Файри», по словам знакомого с ситуацией человека, заплатили 250 тысяч долларов только за один пост в Инстаграм сводной сестры Ким Кардашьян Кэндл Дженнер. И еще сотни тысяч ушли на менее известных агентов влияния, каждому из которых платили минимум 20 тысяч долларов. Только пост актрисы Эмили Ротаковски, известной по фильму «Исчезнувшая», был обозначен как рекламный в соответствии с требованиями Федеральной торговой комиссии. Остальные этого не сделали, и теперь попали в число ответчиков по коллективному судебному иску. Как сообщает журнал Vice, в иске указано, что эти оплаченные посты нарушали правила Федеральной торговой комиссии об обязательном раскрытии материальных отношений между рекламодателем и рекомендателем. Агенты влияния в социальных сетях не пытались донести до потребителей, что им платят за продвижение фестиваля «Файри». Наоборот, агенты влияния создавали впечатление, что в числе приглашенных много представителей элиты общества и прочих знаменитостей, говорится в иске. Собственным бизнесом обзаводятся и дети. Если они хорошо разбираются в спорте или каком-то хобби, много знают об одежде или отношениях между людьми, то могут попытаться стать социальными миллионерами. Если они прикладывают достаточно усилий, им порой удается получить подписчиков и заработать карманные деньги. Для толковых ребятишек это новый вид дохода, благодаря которому можно даже оплатить высшее образование, хотя такое случается редко. Когда мне было 12 лет, я торговал с филателистами по почте, а Уоррен Баффет катал по району тележку с жевательной резинкой. В наши дни восьмилетний ребенок с помощью отца запустил в YouTube-канал hd посвященный тому, что волнует других маленьких детей. Говорят, что он приносит 1 миллион 300 тысяч долларов в год. Сейчас главной площадкой для наращивания пользовательской базы стал Инстаграм, где максимальные доходы достаются тем, у кого есть несколько миллионов подписчиков. Блогеру необходимо следить за соблюдением авторских прав, если используется музыка, а при наличии спонсоров соблюдать правила раскрытия информации. Ему приходится платить налоги как частному предпринимателю, но можно вычесть из налогооблагаемой базы Расходы на проезд и питание, понесенные во время съемок видео. Если получить деньги со спонсоров не удается, можно, по крайней мере, договориться с ними о компенсации потраченного времени и усилий образцами их товаров. Такие попытки разбогатеть имеют мало шансов на успех. Примерно 90% тех, кто берется за это дело, не зарабатывают вообще, и лишь 1% достаточно много, чтобы жить на полученные деньги. Но тем, кто попадает в остальные 9%, может хватать на оплату текущих расходов или на покупку нового автомобиля. А можно даже стать социальным миллионером.